Глава 16. Змей и меч. Не сбежать, не спрятаться, не стереться. Вьется плющ с шипами в глубинах сердца. Гонит к лесу и вынуждает выть. После падать в недра сырой травы с мыслью, что все звери внутри мертвы. Поутру он тянется с треском выше, выпуская демонов из-под крыши. И трещит мирок мой по тонким швам, Вихрем вдруг взлетает вокруг листва, Катится со взрывами голова. И на помощь некого мне позвать. Авторское стихотворение. Часть первая. В городе вовсю готовились встречать Лелю И гнать злую марану далеко за горы, Наряжать и сжигать с радостными криками, Чтобы не вредило посевам И не мешало дождь богу согревать землю. Как только пепел от костра разлетится по полям, закипит земля, а в ее глубины лягут первые семена. Милова тоже собиралась праздновать, месила руками тесто в огромной миске, надеясь напечь гору блинов и выставить их у избы. «Неужто жениха ищешь, а?» — потрунивал Баат. Волчата сидели тихо. Маржана в углу. Тамаш занял дальнюю светлицу и отказывался ее покидать. И зачем только остался. Только портит все. Младший княжич не нравился Чингару. Пока старшие наводили порядок в воеводствах и помогали друг другу справляться с тяжелым бременем, Тамаш разгуливал по лесам и создавал еще больше хлопот. Но, как говорилось, чужая душа потемки не ему учить волчонка жизни. Чингар вытер холодный пот со лба и встал. Пришло время объясниться. Удивительно, что Словена не предупредила лиса. «А может, у того уже был план? Кто его знает?» «Надо поговорить с глазу на глаз», — бросил он Баату и вышел во двор. У крыльца щебетали первые птицы. Сквозь подснежники прорастала зеленая трава. Земля еще оставалась прохладной. Чингар взглянул на ясное небо. «Хорошо, что Перун не торопился выходить. Драться под ливнем было бы нелегко». «М?», -м? Баат встал у крыльца и с интересом взглянул на Чингара. «У тебя есть выбор», — хмуро начал он. «Или ты сдыхаешь как крыса, здесь, или клянешься перед богами, что явишься на ритуальный поединок». Лис даже бровью не повел, как будто давно уже ждал этих слов. Баат пожал плечами и коснулся рукой бусины. «Я не сбегаю», — одним движением достал нож. «Вот тебе моя клятва, Чингар». Витязь резанул ладонь. Сразу поморщился, но стерпел. Кровь потекла по лезвию и капнула на землю. Теперь ты! Баа очистил оружие трепицей и протянул ему. Чингар принял нож и сжал лезвие в руке. Кожа надорвалась. Стало больно, но ненадолго. Клянусь, что не сбегу и приду к капищу, чтобы сразиться с тобой. Когда уточнил Баат. «На закате», — Чингар прищурился. «Чего нам тянуть?» И впрямь покачал головой лис. «Давно пора было закончить это». Баат развернулся и пошел обратно в избу. Все, что он хотел сказать, уже давно сказал. Да и у Ченгара не было желания вопить, вжимать его в стену и задавать один вопрос за другим. Главное выяснилось по дороге в Звенец. Все случилось так легко и просто, что внутри проснулась тревога. Не схитрит ли Лилис в очередной раз? Что если в последний миг откажется от своих слов? Ченгар пытался найти подвох, но бесполезно. Оставалось только готовиться и ждать. У него был целый день, чтобы попариться в бане, раздобыть чистую одежду и прийти к капищу. Перед поединком каждый приносил богам жертвы, просил их милости. А после, если не повезло, Встречал Марану на той стороне со спокойной душой. Чингар вернулся в избу, чтобы забрать сумму. Оставаться у Милова он не собирался. Ведунья наверняка все узнает и захочет наложить проклятие или зарезать его сама. Вряд ли Баат промолчит. «Уже уходишь?» — она достала из печи лепешки, Пахучие, хрустящие и жутко горячие. «Может, перекусишь?» «Нет», — хмыкнул Чингар. Меня ждут в городе, уж прости. Бат приобнял ее и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Милова тут же покраснела и заворчала. Оставив их припираться, Чингар вышел и отвязал градьку. Конь зафырчал, мол, опять его тащат невесть куда из хорошего места. Пришлось приложить усилия. Помнится, неподалеку от гридницы была добротная мыльня с крепкими бревнами, пахучими вениками, да и топили ее удивительно быстро. Словно сам банник ворожил в угоду людям. Туда-то Чингары направился. Славно, что старый воевода когда-то перенес ее за пределы детинца, знал, что у многих витязей семьи жили в глубине города. Помывшись, они уходили ночевать к своим и возвращались по утру. Чингары и Агниш не отлучались. Брат скучал по матери, но та сама наказала не приходить без особой нужды. По обычаю подзмейного воеводства. Дети умирали для своих родителей и возрождались взрослыми. Молодцы уходили из Исп с дорогими дарами и благословением. Девки шли замуж. Айнур чтила традиции, поэтому спровадила обоих сыновей со слезами на глазах. Чингар жутко обиделся на мать, из-за себя и за Агниша. Они были чужаками на этих землях. И дом, все, что связывало их и наделяло теплом, их изба их чуры и их огонь в печи. Чутьё подсказывало Чингару, что мать приняла бы его теперь. А может, ее уже не было в живых? Много ли жизни унесла смута? Города-то с их стенами и рвами не пострадали, а вот от окраинных деревень ничего не осталось. Все жгли, чтобы победить как можно скорее. Причем оба — и великий князь, и воевода, поднявший восстание. Зря не проведал и сразу погнался за волчонком. Кто ж знал, что охота вернет его обратно в звенец и покажет, что смерть Агниша — лишь одно из звеньев цепочки. Чингар невесело усмехнулся. Звенья. Да, звенья привели к звенецу. Городу, где все звенело. Жизни и железо. Хохоты, крики, посуды, чары, маниста, каменья. Теперь из каждой избы несло тестом. Молодец и бежали мимо с платками и украшениями в руках. Где-то уже пекли румяные блины, где-то подмешивали яд в тесто, где-то предавали и любили одновременно. О, сколько противоречий сливалось воедино на улицах звенится! Чингар так привык к этому, что перестал замечать. Но перед возможной смертью все виделось так ясно и остро. Аж захотелось зацепиться за запахи чужие вдохи и незнакомую радость. Когда ты стоишь одной ногой по ту сторону, то весь мир кажется невероятно теплым. Наверное, этот день стоило бы назвать самым радостным за последнее время, не считая тех, что Чингар проводил с Агнишем. Какой беззаботной была их рутинная служба. Он бы отдал многое, чтобы снова услышать ругань в гриднице и посмотреть бои во внутреннем дворе вместе с братом. Возможно, они скоро встретятся. И тогда станет легче, упадет тяжесть с плеч, растает во мраке, а после выяснится, какую судьбу ему приготовили боги, то ли Перуна фырий, то ли забытье и мертвые земли. Часть вторая. Ритуальные поединки проводились и в горобовке, это был лучший способ понять, на чьей стороне находятся боги, но никогда жители одной деревни не дрались на смерть, только до первой крови. Маржана кисло посмотрела на рыдающую Милову, которую утешал Баат. Точнее, пытался. Ведунья отказывалась верить, что Лису удастся победить своими силами. Она топала ногой, расхаживала по избе, грозилась проклясть Чингара или опоить его. Но Баат умолял ее не делать этого, иначе все увидят, какой он трус. «Лучше быть живым трусом!» — кричала Милова охрипшим голосом. «Чем... чем...» Ее снова прорвало. Бедолага. Она ведь и впрямь любила этого витязя. Любила и знала, что у Баата есть другие. Не могла не знать. Иначе ведунья из нее была бы никакая. Маржане ведьмины слезы поднадоели. Улучив момент, она проскользнула на кухню в поисках чего-то, что могло бы помочь Чингару. Волк внутри скрёбся и просил перекинуться. «Позже», — вздохнула Маржана. Сначала сделаем дело. Если Чингар не победит, это бремя ляжет на ее плечи. Марать руки или лапы, ой, как не хотелось. Она даже представить себя убийцей не могла. Аж мурашки шли по коже. Куда проще было бы помочь Витязю. Маржана внюхивалась, ища то, что могло бы пригодиться. От обилия запахов хотелось чихать, приходилось сдерживаться. Среди трав, разложенных на столе, не было ничего толкового. А вот в лукошке, что находилось под ним, она принюхалась и усмехнулась. А хапка жгучияда была в стороне, подальше от любопытных глаз. Маржана схватила ее, аккуратно вынула несколько веточек и вернула на место. Хорошо все таки быть волчицей. Благодаря обостренному слуху она поняла, что Милова шла из дальней светлицы на кухню и, спрятав веточки, метнулась к лавке подальше от печи и стола с травами и отварами. Милова вернулась побледневшей и с красными глазами. Она так напоминала Зофью в ночь перед замужеством, что Маржана вскрикнула. Неживая, уставшая, как будто всю душу выпили. Она хлюпнула носом и затрясла ладонями. Затем прижалась к печи и сползла на пол. Кажется, у Миловы закончились силы, чтобы рыдать. На душе у Маржаны стало гадко. И эту-то женщину она лишит. А кем ей, собственно, приходился Баат? Она прикусила губу. Нет, все таки лиса стоило убить. Хотя бы за то, что водился с другими, а потом с улыбкой переступал порог этой избы, как будто ничего и не было. Так хотелось сказать, отплачешь и встретишь Витязи получше к следующей весне. Но Маржана вовремя прикусила язык. Ведунья в горе страшнее лунно -серпой. Не стоило отбирать у нее последнее. Надежду, что Баат выживет и останется рядом какое-то время. Маржана вышла на крыльцо. Баат стоял во дворе и сжимал в руках меч. Впервые он не улыбался и не хохотал. Видеть его таким было странно. «Эй!» — она окликнула Витязи. Баат развернулся. Маржана уловила во взгляде лиса такую твердость и решительность, что чуть не испугалась. Но нет, бояться ей было нельзя, не после клятвы. Все в порядке, красавица. Он усмехнулся. Возьмешь меня с собой к капищу? Маржана посмотрела на землю. Ах, как славно цвели первоцветы. Это зрелище не для девок. Бат покачал головой. Оставайся умеловой и будь рядом с княжичем. Нет, процедила она сквозь зубы. Я должна помолиться. Уж тебя-то Велес и так услышит, протянул Витязь. Мне бы твою волколачью удачу. Тогда позволь мне помолиться в капище, не отступала Маржана. Если откажет, ничего страшного, она сама найдет дорогу. В конце концов, на каждой улице хватало народу, у каждого можно было спросить. Как скажешь, согласился Баат. вместе помолимся. Вот теперь полдела сделано. Оставалось дождаться вечера и надеется, что Милова ничего не поймет и не узнает о пропаже жгучияда. Потом она, возможно, проклянёт Маржану, и пусть. С проклятием ведуньи как-нибудь можно совладать. Чингар вон сколько прожил, и еще не умер. Маржана надеялась, что Ветесь примет ее помощь. Вечно хмурый и прячущий боль, он мог отказаться и сказать, мол, это будет нечестно. Отравленное лезвие непременно навлечет проклятие богов, Поэтому маржане тоже придется кланяться кумирам и просить их заступничества. Чтобы помогли и не гневались после. О, Велес-заступник заступника мокаш матушка, запричитала она про себя. Возьмите одну жизнь вместо двоих и смешайте ее с небесной рекой. Пусть в поединке падет баат чародей. И пусть душа Чингара-охотника успокоится. Никто не заслужил такой боли и такого черного проклятия. Так же, как Маржана не заслужила крови на своих ладонях. Она не сможет убить Баата даже в волчьей шкуре, и тогда погибнет сама, нарушив клятву. Поэтому Чингар должен выжить, и он выживет. И я больше не буду бороться, — Твердо закончила Маржана, стараясь подавить нарастающий страх. Не ей, стоящей одной ногой в мире мертвых, трястись при виде боя. Она вообще не должна жалеть этих охотников. Но сердце почему-то упрямо тянулось к ним и переживало. Вот ведь глупое. «Больше никакого страха!» — шикнула она на саму себя и тут же ощутила, как человеческие зубы сменяются волчьими клыками. Часть третья. Волхвы выкладывали вдоль кумиров мясо, крынки с молоком и свежий хлеб. Чингар пришел первым. Стараясь получить покровительство богов, он принес с собой много снеди и каменьев. Последние достались Мокоши и Марани, двум сестрам, что были похожими между собой, как жизнь и смерть. Молоко и мясо лежало напротив Велеса и Перуна. Хорсы и бог получили много хлеба и курицу пока еще живую, но ненадолго. Чингар взял в руки ритуальный нож и рубанул птицу. Брызнула кровь, костер зашипел, лица богов засияли ярким светом. Его слушали и слышали. О, счастье! Он поспешил поклониться каждому кумиру со словами «Вы летаете по свету и видите все. Вам ли не знать, что просьба моя справедлива?» «Перун, громовержец и мокош мать!» Помогите мне одержать победу. Встретьте меня по утру, Хорс и дождь бог. Проводи, Велес, охотник по своим лесам, как придется. А ты, Марана, смерть. Он повернулся лицом грозной богине. Не тронь пока. Волхвы сбросили с нети украшения в огонь. Туда же полетела и курица. Чингар поднял голову, взглянул на деревянные кумиры и отошел в сторону. Его выслушали. Теперь настал черед Баата. Его соперник принесет похожие жертвы и скажет похожие слова. На чью сторону склонятся боги, покажет поединок. «Эй!» — у входа в капище мелькнуло знакомое лицо. «Чего тебе у милого не сидится?» — пробурчал Чингар. Он не ожидал увидеть ее здесь. Неужели тоже пришла посмотреть? «Дело есть!» — Маржана повертела головой по сторонам, и, убедившись, что никто не смотрит, вынула из-под пазухи мешочек с травами. Пошли во двор, подальше от глаз. Дело запахло нечистым. Чингар посмотрел, как молятся Баат, скривился и покинул капище, ступая вслед за девкой. Они обошли капище и встали возле дуба. «Мне нужно смазать твой меч», — тихо заговорила Маржана. «Жгучий яд поможет тебе победить». «Ну, девка, ну, ведьма!» даром, что перевертышь. Впрочем, таким чары даются легче, Чингар цокнул языком. Сперва захотелось с криком прогнать ее прочь, честные воины сражаются на мечах, а не травят друг друга втихую. Но потом он вспомнил лицо Лиса, и Милову, и Славену. У Баата были две ведуньи, и обе помогали. Наверняка Милова тоже задумала что-то и решила извести Чингара с них станется. Он тяжело вздохнул. Жаль, конечно, что придется убивать. Будь его воля, Чингар лишил бы Лиса половины тела и оставил жить без ног, с одними руками. Это было бы справедливо. Ритуальный поединок же означал смерть. Боги обещали, сбежавший, понесет наказание втрое хуже. А на обычный бой вызывать бессмысленно. Ушел бы чарами, скорее всего, но ушел. Другого способа не было. По крайней мере, Чингар его не знал. Изнутри капища послышались молитвы. Баат просил богов о защите и жаловался, что по вине матери Чингара Айнур он остался без дома и чуров. Вот ведь гаденыш! Нет, такому точно надо перерезать глотку. И как только его лисий язык осмелился произнести ее имя. Глаза словно налились кровью. Чингар одним движением достал меч. Маржана не растерялась, развязала мешочек и начала смазывать лезвие. Сухие листья осыпались на землю, а яд впитывался в железо. «Помоги мне, Велес, заступник», — нашептывала Маржана. «Всем сердцем прошу, помоги мне и Чингару». Когда девка закончила, он хмыкнул и спрятал меч в ножны. Жгучий яд мог убить одним лишь запахом, не зря его так прозвали. Поэтому-то быстро спрятала мешочек и побежала к капищу. Там были и вода, и пламя, чтобы очистить руки. И не только их. Чингар всматривался в отблески костра. Баат тоже зарезал курицу и омыл руки кровью. После него молиться начала Маржана. Она пришла без жертв, но Чингар знал, ее обязательно услышит, Велес так точно. На сердце было тяжело. Он годами шел к этому и ожидал ощутить предвкушение или радость. В итоге ничего, только тяжесть и леденящий покой, словно кровь застыла. Странно, даже чуть страшно за душу, хотя поворачивать назад чингар все равно не стал бы. Чуть ее подсказывало, боги на его стороне, а еще отравленное лезвие и Маржана. Этого должно было хватить.